Эти несколько минут Он безучастно посмотрел на ребят Но вдруг увидев Нэнси Встрепенулся «Как? Ты здесь?» «О чем ты думаешь? Ведь сейчас же после выхода королевы Ты читаешь стихи, беги скорее в театр А мы за тобой» Нэнси потупилась «Я, знаешь, Чарли Я не выступаю» И тут же свою очередь накинулась на Мэри Смит «Ты слышала, что сказал Чарли?» «Сейчас твой выход! Беги!» Однако у бедной Мэри ноги точно приросли к земле. Она смотрела на Чарли, не в силах пошевелиться, смотрела, как преступница, ждущая страшного, но справедливого возмездия. «Ничего не понимаю. Кто же из вас выступает? Нэнси или Мэри?» с досадой спросил Чарли. «О, Нэнси, будь другом. Скажи ему сама. А я... Я не могу». Простонала Мэри и вдруг бросилась бежать по аллее, так, как будто за ней гнались. Пришлось Нэнси рассказать другу, как ее исключили из программы, как стихи ее передали читать Мэри, потому что у Мэри белая кожа и она стопроцентная американка. «И она еще смеет называть Патрицию предательницей!» – закричал в гневе Чарли. «Да она поступила еще подлее, это тихоня!» Заговорил спокойно, как всегда, Василь. С трудом ему и Нэнси удалось убедить друга, что Мэри вовсе не так виновата. И все-таки праздник весны наполнял Чарли все большей горечью. 29 -е. Продолжение праздника. Летний театр, наскоро сколоченный, щелистый иголки, как бочка, был переполнен. Здесь были и дети, и взрослые, ряженые и одетые в обычное платье, военные и штатские. Бросалось в глаза обилие людей в военной форме. Объяснялось это тем, что по обычаю, установившемуся после войны, в первое воскресенье мая мэр города ежегодно читал с трибуны список стонпоинцев, геройски погибших на поле боя. Поэтому бывшие солдаты и офицеры считали своим долгом почтить память товарищей, и обычно являлись на эти собрания в полном составе. Потом кто-нибудь из ветеранов выступал с воспоминаниями или с небольшой речью, посвященной героям. И здесь цвет кожи имел значение. Ветераны белые сидели на почетных местах в первых рядах, а черные пришли отдельной колонной и теперь сидели где-то позади, куда поместили их распорядители праздника. Недаром главными распорядителями были хомер и хрупкая мисс Вендикс. Эта пара действовала с согласной ловкостью и необычайным умением. Пришедшие в театр и не заметили, как каждый очутился на строго соответствующем его социальному положению и расовым признакам мести. Мисс Вендикс лепетала что-то о суете-сует и быстро запихивала одурманенных ее лепитом простых женщин или рабочих в двадцатые ряды, за колонны, где они не портили нарядной картины праздника своими выленившими и заштопанными платьями. Когда же пришедший упрямился и не хотел садиться там, где ему было положено, на передний план выступал Хоммер с боксерскими плечами. И так выразительно жестикулировал, что быстро оттеснял непокорного в самые дальние ряды. Светными зрителями Хомер вообще не церемонился и довольно громко говорил «Не лезьте вперед, ребята, знайте свое место» или «Куда, приятель, направился? Не видишь, что все твои сидят за колоннами?» Поэтому в задних рядах, за деревянными колоннами, которые больше напоминали обыкновенные столбы, собрались все цветные участники праздника. Тут был и Цезарь со своими товарищами, ветеранами войны, которые ради праздника вынули снова свои мундиры и надели боевые медали и ордена, а также гордо выставили вперед свои костыли и протезы, дабы все могли видеть, что они пострадали за родину. Рядом с ветеранами сидели их жены и дети, в том числе Темпи, со своими ребятишками. За темпе виднелась кудрявая мальчишеская голова Салли Робинсон, которую притащил в театр Чарли. Салли не очень хотела идти на праздник. Она охотнее осталась бы дома и еще раз протерла бы со всех сторон свирель, а потом отправилась бы на гонки, чтобы присутствовать на торжестве победителя сына. Но Чарли сказал, что с трибуны будут читать имена погибших на войне стонпойнцев и что непременно прочтут имя отца. Тогда Салли надела свое лучшее платье и пришла в театр, напряженно ожидая той минуты, когда раздастся имя ее мужа, Теда Робинсона. Чарли сидел рядом с ней. Он почти не отвечал, заговаривавший с ним Нэнси. Так был поглощен этим ожиданием. Возле Нэнси приютился Джон Майнорд, которому не помог даже его великолепный костюм индейского вождя. Пользуясь своим костюмом как маскировкой, Джон хотел незаметно проскользнуть вперед, поближе к сцене, но его перехватил Хомер. «Твое место за колоннами, парень», сказал он, грубо хватая Джона за локоть. «Не видишь, разве что тут сидят белые джентльмены?» Так Джон Майнард попал в черный ряд и теперь изо всех сил вытягивался, чтобы разглядеть сидящих в театре. Неподалеку от себя Джон увидел Василия Гирича с отцом, Беннетов, семью Деминга, близнецов Квинси и их старика. Этим не помогала даже их белая кожа. Всех рабочих на всякий случай тоже убрали подальше, отдав передние ряды уже безусловным джентльменам. Тот же среди рабочих Джон Майнерт разглядел мистера Ричардсона, который безмятежно уселся где-то на задворках И весело разговаривал то с гиричами, то со своим соседом, в котором Джон узнал известного врача Рендаля. Внезапно Джон прискочил на месте. — Что с тобой? Что ты скачешь? — недовольно спросила Нэнси, грызя кукурузные зерна, которыми угостил ее Василь. — Смотри, она! — вне себя от удивления воскликнул Джон. — Да как же она туда попала? Кто она? Решительно не понимала Нэнси. «О ком ты говоришь?» «Да это Кэт! Ну помнишь, рыженькая, которая ходила с нами?» Волновался все больше Джон Майнерт. «А, такая худенькая! Но помню! Так что же с ней случилось?» Нэнси продолжала преспокойно лакомиться попкорном, в то время как ее сосед не мог усидеть на месте. «Да вон она, в главной ложе, рядом с самим директором!» Возбужденно показывал он Нэнси. «А за ней, гляди, сидят эти молодчики. Фенни и Рой Мейсон. Вон, гляди, Фенни ей показал язык. Вот негодяй. Да чего досадно, что я не могу туда пробраться. Уж и я бы сумел за нее отплатить этому парню». Джон Майнорд с яростью комкал концы своего индейского пояса, как будто это был сам Фенни. «Но все-таки как она попала в эту ложу?» – продолжал он раздумывать слух. «Может, она родственница одного из попечителей?» – гадала Нэнси. «Вон, как бойко она разговаривает с той важной леди». Между тем, негритянский оркестр заиграл веселый марш. Дирижер оркестра, известный всему городу Джордж Монтье, подпевал своим музыкантам, поминутно оборачивался к зрителям и, не переставая дирижировать, отпускал какое-нибудь смешное словечко. Никто не мог удержаться от улыбки, глядя на его широкое лицо, в котором каждая черточка ходила ходуном, подчиняясь живому ритму музыки. У Джорджа были выдающиеся музыкальные способности, но темный цвет кожи помешал ему. В консерваторию его не приняли, и он принужден был играть со своим сборным оркестром по садам и мелким ресторанчиком Он горячо любил свой народ, постоянно бесплатно играл на свадьбах бедноты в горчичном раю и бывал на всех крестинах и похоронах. В свою очередь и Джордж был всеобщим любимцем. И теперь по всему театру раздались аплодисменты и восклицания, выражающие удовольствие. В почетной ложе, кроме «Маг Магана» с семейством сидели уже судья с Фикси, редактор Клиффорд Орвик и Тернер. Не хватало только Милларда. У ворот парка уже дежурили старшие школьники, которые должны были сигнализировать о приближении босса. Его ждали с минуты на минуту. Внезапно произошло общее движение. Все головы повернулись к почетной ложе. Все глаза обратились на пустующее кресло красного бархата, похожее на трон. В ложу вошел сопровождаемый Макмаганом и Хомером сам большой босс. Затянутый смокинг, блестя на крахмаленной грудью, весь лоснящийся и тугой, большой босс бегло глянул на море голов, чернеющие перед ним, и кивнул Макмагану. И тотчас же высокими голосами запели Вальторны, к самому небу взмыли звуки скрипок, и Джордж Матье, полузакрыв блестящие глаза, склонив голову к плечу, плавными жестами повел в оркестре нежнейшую из мелодий весны. Загорелись огни рампы, и на сцене появилась со свитой и герольдами сама королева. Под была очень бледна. Трепещущим высоким голосом она объявила о своем прибытии. «Люди и звери, птицы и деревья, цветы и насекомые, радуйтесь, я пришла. Теперь солнце будет сиять для вас каждый день, ручьи будут журчать безумолку». «Цветы источать аромат!» «И я пришла!» Она взмахнула украшенным цветами жезлом. «Повелеваю начать в мою честь празднество! Пусть играет музыка, пусть загорятся огни фейерверков, пусть каждый покажет свою ловкость и грацию!» Праздник начинается. Королева поклонилась, и вдруг дождь маленьких искусственных цветов посыпался откуда-то из-под купола в зрительный зал – Закричали дети и начали ловить цветы и прикалывать их платьям и волосам. Занавес снова закрылся, и перед рампой появилась длинная, неуклюжая девочка в яично-желтом платье. Мисс Вендикс сыграла на рояле чувствительное вступление. «Ученица седьмого класса Мэри Смит исполнит стихотворение «Весна идет», — проворковала она. «Читай, дитя мое!» мы тебя слушаем». Мэри устремила глаза в темный зал. Где-то там, в зале, сидят ее друзья. Сидит Чарли. Чарли смотрит на нее. Чарли ждет, что она будет смелой и честной. Неужели она, Мэри Смит, обманет его ожидания? Нет, ни за что. И под сотнями устремленных на нее взоров Мэри выговорила отчетливо и громко. Стихотворение ученицы седьмого класса. «Энн Гоу. Весна идет». Окрыленная собственной смелостью, некрасивая девочка вдруг как-то сразу похорошела, посветлела лицом. У нее появился свободный, сильный жест. Голос зазвучал мелодично и звонко. Если бы Маргарет, самый придирчивый критик, Услышала ее в эту минуту, даже и она, наверное, нашла бы, что и Нэнси не смогла бы прочесть стихи лучше, чем прочитала их Мэри Смит. И слушатели вполне оценили искусство чтицы. Зал дружно зааплодировал, раздались оглушительные свистки, которыми мальчики выражали свое удовольствие. «Автора!» – закричал вдруг сильный мужской голос – «Энгоу, на сцену!» Это был голос мистера Ричардсона, младшего учителя. Рупором приложив руки к рту, он повторял. «Автора! Автора!» Доктор Рендаль точно же присоединился к своему любимцу и тоже начал требовать автора стихов на сцену. И зал подхватил этот крик. «Автора! Автора!» «Пускай покажется автор!» Джордж Матье стучал дирижерской палочкой по своему пульту, и ему вторили своим смычком все музыканты. Ветераны, белые и черные, ревели во всю силу своих солдатских глоток. «Автора! Автора! Давай автора!» Мисс Вендикс металась по сцене, как пойманная мышь, Она бросала отчаянные взгляды на почетную ложу, зная, что там находится Хомер. Однако Хомер предпочитал спокойно сидеть за креслом большого босса и делать вид, что все происходящее его не касается. Пауза слишком затянулась, становилась угрожающей. — Разве автора нет в театре? — сказал вдруг, недовольно сдвигая брови Миллард тогда пусть Вендикс объявит об этом слушателям». «Автор здесь, сэр», – заторопился Макмаган. «Но видите ли, сэр...» В это мгновение на сцене появилась темнокожая грациозная девочка в белом пышном платьице. Нэнси скромно стала рядом с Мэри и выжидательно смотрела на учительницу. Мисс Вендикс нервно откашлялась. «Леди и джентльмены. Вот». Вы желали видеть автора стихов. Вот, перед вами ученица Энгоу. Нэнси легко поклонилась, придерживая края воздушной юбочки. Раздался новый взрыв аплодисментов, и обе девочки, держась за руки, спустились со сцены. В почетной ложе фикси язвительно сказал боссу: А я и не подозревал, Роберт, что вы такой, поклонник негритянских талантов. Босс откусил крепкими желтыми зубами кончик длинной сигары. «Вы однообразный, Боб», — сказал он невозмутимо. Выдумайте что-нибудь поновее?» «Кстати, не заметили вы, кто первый начал требовать автора стихов на сцену?» «Это было подстроено заранее, я думаю». Сфикси не успел ответить. Его перебил Фэйни Макмаган, жадно слушавший со своего места в ложе все, что изрекал Большой Босс. «Я заметил! Я заметил это, сэр!» Фэнни весь горел от желания выслужиться. Первым закричал мистер Ричардсон, наш учитель. Он всегда выдвигает цветных, сэр, как мы вам уже это говорили. Доктор Рэндаль тоже кричал довольно громко, сказал сфикси. «Не нравится мне поведение дока. Оно его не доведет до добра, помяните мое слово. Теперь не такое время, чтобы...» «Либеральничать! Клянусь своей головой!» «Так, опять этот Ричардсон!» – пробормотал про себя Миллард. «Если только правда, что сообщает Симпсон!» Между тем, концерт продолжался. Теперь выступал школьный хор. Широко разевая рот и таращая для чего-то глаза, ученики исполнили под аккомпанемент мисс Вендикс «Мы – самые любимые дети Господа». Впрочем, люди слушали пение не слишком внимательно, переговаривались с соседями и грызли разные сласти и орехи. В почетной ложе Фенни тревожно наклонился к Мейсону. Он еще здесь, ты видишь его? Сидит, как пришитый, возле своей черномазой мамаши, сказал Рой, всматриваясь в дальние ряды и щуря глаза. И Гирич тоже на месте, добавил он. «Повезло же этому Дику! Никаких свидетелей!» «А что, если он заметит?» «Продолжал опасаться Фенни. Он ведь умное бестие!» «Ничего он не заметит!» «Мерфи и его ребята чисто работают!» «Можешь быть уверен!» «Успокоительно сказал Рой!» «Чего ты орешь?» «Разозлился вдруг Фенни. Орет вовсю!» «Забыл, что у меня в доме шпионка!» Хочешь, чтобы мы опять провалились, как тогда? Вон, вон, вон рыжая навострила уши и опять подслушивает. Ох, погоди, дай мне только добраться до нее. И Фенни скорчил сестре такую свирепую гримасу, что и более взрослая девочка испугалась бы. Однако у малышки Кэт было большое, мужественное сердце, и она не забывала добра. Джон Майнорд отнесся к ней так ласково, так щедро угощал ее властями, так долго катал на карусели, что она теперь из одной благодарности готова была помогать всем его друзьям. «Фэнни слишком поздно», — остерег приятеля. Кэт успела тонким слухом уловить несколько слов. «Достаточно, чтобы понять. Брат и его дружок готовят какую-то новую подлость товарищу Джона, Робинсону». Однажды она уже выручила этого мальчика заочно, а теперь, увидев, успела почувствовать к нему симпатию. Кэт беспокойно задвигалась на своем месте, стараясь подобраться как можно ближе к брату, не удастся ли ей подслушать еще что-нибудь. Однако Фэй не соблюдал осторожность и теперь еле слышно шептал Рою. «Как тебе кажется, парк Бил не раздумает?» «Конечно нет», — также шепотом отвечал Рой. Когда я сказал ему, будто Робинсон и его товарищи смеются, что такого горе-спортсмена назначили главным судьей, он прямо позеленел от злости. «Ох, ну и дипломат же ты!» — польстил Фенни. «Мне бы никогда до такого не додуматься». Пока они шептались, Кэт тоскливо думала, как бы ей незаметно ускользнуть, чтобы успеть предупредить Джона или самого Чарли, Но за ней неотступно следила миссис МакМаган. Она вовсе не хотела выносить извительные упреки мужа в плохом воспитании дочери. Пока девочка придумывала, как бы удрать из-под надзора, в театре наступила тишина. Мисс Вендик снова сладкоречивая и сладкогласно объявила. «Сейчас перед вами, по установившейся у нас традиции, будут зачитаны имена храбрейших и достойнейших сынов Америки». «Они были гражданами нашего города и отдали свою жизнь за процветание нашей дорогой страны. Это были люди великой душевной красоты, и мы сегодня почтим их память!» И мисс Вендикс приложила к носу крохотный сиреневый платочек. Клиффорд Орвик, который заменял заболевшего мэра Партриджа, вышел на сцену. В руках у него был пергаментный свиток. На таких свитках некогда писались папские индульгенции, заранее отпускавшие грешникам все их грехи. Голосом, таким монотонным, что он навевал дрему, Орвик начал читать имена погибших на войне стонпойнцев. В зале сидели не дыша. Тут были жены, отцы, братья, дети погибших, и каждый с невольной дрожью ждал, когда же произнесут «дорогое имя». Салли и Чарли тесно прижались друг к другу. Все их чувства были обращены туда, на сцену, где в освещенном кругу стоял вялый толстый редактор и комкая гласная гнусавия читал этот печальный список. Кое-кто в зале уже плакал, вспомнив, что родной человек никогда не вернется и уже не будет веселиться на праздники весны. Имена шли не по алфавиту. Здесь, очевидно, существовал какой-то другой порядок известны только составителям списка. Среди имен погибших не было именитых и состоятельных граждан Стонпойнта. Не было по той простой причине, что все они успели вовремя укрыться от мобилизации в теплых и безопасных местечках. А пойти добровольцем? Но уж ни один из владельцев крупных предприятий или банков не пошел бы добровольцем, да на него стали бы смотреть как на белую ворону, если бы он так вдруг... Ни с того ни с сего отправился добровольцем на войну. Кому же неизвестно, что на войне убивают? А разве хочется человеку, имеющему круглый капитал, быть убитым? Поэтому мертвыми войны были люди из среднего и низшего сословия. Клерки, приказчики, мелкие лавочники, страховые агенты, комиссионеры, владельцы киосков и газолиновых станций. Этих Орвик упомянул в первую очередь. За ними по списку шли шоферы, грузчики, носильщики, посыльные лакеи из ресторанов, музыканты, швейцары, рабочие из заводов и ближних ферм. Каждое знакомое имя встречалось сочувственным шепотом, соседи оглядывались на близких погибшего и печально кивали им. И в этом сочувствии было великое утешение, в котором нуждается каждый, потерявший близкого. Чарли взял мать за руку, Как горела и дрожала эта рука. Сейчас, в сию минуту будет произнесено имя Теда Робинсона, и все друзья посмотрят на них и взглядом выразят сочувствие их горю. Оба, и мать, и сын, обратились в слух, каждый нерв в них был напряжен. Вот Орвик дошел почти до самого конца, вот он читает последнее имя. Салли откинулась на спинку стула. Чарли, что же это? Но Чарли и сам сидел словно оглушенный, вдруг он вскочил: А почему в списке нет моего отца? Закричал он, вне себя от обиды и боли. Почему его нет? Он тоже погиб за Америку! Орвик стоял, растерянно щуря глаза. В зале сначала приглушенно, а потом все яственнее, грознее поднимался гул. Это черные ветераны, оскорбленные тем, что и после смерти для них нет ни равенства, ни справедливости, все громче заявляли о своих правах. «Это... это очевидно недоразумение. Я... я выясню...» Орвик беспокойно вертел во все стороны головой. «В чем дело, джентльмены?» «Слишком много придется тебе выяснять, продажная душа!» Возмущенно закричали из зала. «Подлипало, хозяйский! Верно ты забыл, что у темных кровь такого же цвета, как и у белых! Где ты был, когда люди воевали?» Шум разрастался. Теперь волновался не один только черный ряд. Беннет, Гирич и другие рабочие обсуждали что-то громко и взволнованно. Внезапно наступила тишина. Все взгляды обратились на широкий средний проход, по которому, громко стуча деревяшкой, шел высокий статный негр засунутым в карман военной куртки правым рукавом. В здоровой левой руке негр нес серьезного черного малыша лет двух. «Цезарь! Это Цезарь!» – раздались голоса. «Цезарь, скажи ему, что мы обо всем этом думаем!» Среди полного молчания Цезарь дошел до сцены – Несколько рук протянулись помочь ему взобраться на сцену, но он их отстранил. «Я сам, ребята», — сказал он негромко. «Надо привыкать». Мисс Вендикс испуганно метнулась со сцены и пропала куда-то. Цезарь даже не посмотрел на Орвика. Теперь он стоял на самой середине сцены, большой, красивый, освещенный снопами голубоватого цвета. «Вот тут сынок моего погибшего товарища Теда Робинсона жалуется, забыли об его отце, как вообще забыли упомянуть многих негров, которые так же храбро, как и белые, сражались за Америку и отдали за нее свою жизнь», — начал Цезарь. «Но пусть мальчик Чарли не обижается, пусть он знает, что хозяева и начальники забыли не только мертвых, но и нас, живых». И не только негров, но и живых белых, скажу не стесняясь. Цезарь повернулся к Орвику и с улыбкой посмотрел на него. «Вы видите перед собой редактор одного из тех дурней, которые воевали и воображали, что после такой страшной войны на земле все люди подадут друг другу руки и наступит всеобщий мир, братство и счастье. А что мы увидели, когда вернулись?» Мы увидели, скажу не стесняясь, что все наши надежды пошли на съедение собакам. Мы увидели, что все стало даже хуже, чем прежде. «Много хуже, парень, даю слово!» «Много хуже!» — раздался из зала чей-то усталый голос. «Я не говорю о нас, коллегах!» — продолжал Цезарь, сверкая глазами. «Нас давно уже списали со счета. Но вот они...» Он подбородком указал на своего мальчика. «Наши дети! Что их ждет? Какая судьба? Я вам выкладываю, ребята, всю правду, как она есть. Я говорю вам, черный или белый ребенок родился в семье бедняка. Ему все равно не видать настоящей жизни, если мы не возьмемся вовремя за ум». Он приподнял на левой руке сына. «Этот малыш уже получил боевое крещение, узнал, что значит быть голодным». Он – настоящее дитя горчичного рая. Цезарь перевел дух и пристукнул своей деревяшкой. Вот недавно в Европе происходил Всемирный конгресс сторонников мира. Я знаю, все вы, ребята, рвали друг у друга газеты, чтобы прочитать об этом конгрессе. Еще бы! Все мы довольно повоевали и ни за что не хотим новой войны. И мы радовались, что 600 миллионов человек которые прислали на этот конгресс своих делегатов, того же мнения, что и мы. А наши хозяева, у которых на складах лежит столько военных игрушек, потихоньку, без нашего согласия подписали военный союз. И теперь нас морочат, вбивают нам в голову, будто нас спасают от коммунистов, будто коммунисты намереваются захватить всю Америку в свои руки. Скажу, не стесняясь. Нас просто натравливают на передовых людей мира и пугают красной опасностью, потому что хозяевам не терпится пустить в ход заготовленное оружие и атомные бомбы и получить за них много новеньких долларов». В зале грозный голос вздымался, словно морской прибой. Цезарь видел со всех сторон обращенные к нему суровые гневные лица друзей и товарищей по оружию. «Говори, Цезарь, не смущайся!» «Все выкладывай, пускай послушают!» Раздались взволнованные голоса. И Цезарь говорил. Говорил о несправедливости хозяев, о тяжелом труде бедняков. Он сказал, что честные люди во всем мире должны соединиться и протянуть друг другу руку. «Правильно, Цезарь, верно! Не хотим войны! далой войну!» Загрохотал зал. В этом волнующемся океане Одна только почетная ложа оставалась бесстрастной и немой, как необитаемый остров, скалистый и пустой, на котором нет ничего живого. Впрочем, в самом начале речи Цезаря в ложе происходили бурные споры. С фиксией Тернер наперебой уговаривали босса послать за полицией и немедленно арестовать наглого негра. Мак Маган и Хомер тоже рвались на сцену, чтобы своими силами расправиться с черномазом, испортившим программу праздника. Даже Фенни и Рой ерзали на своих стульях. Им не терпелось принять участие в скандале и расправе над негром. Одна только Кэт, сидя неподалеку от большого босса, была внешне спокойна и тиха, как и следует, благовоспитанной девочке из хорошей семьи. И никто не замечал, Как напряженно прислушивается она к разговору взрослых, как ловит каждое слово Милларда и потом про себя повторяет его, чтобы, боже упаси, не позабыть или не перепутать, когда она будет повторять все эти слова друзьям. Верным инстинктом девочка чувствовала, что будет важно друзьям узнать, что именно сказал босс по поводу речи Цезаря. А босс, между тем, с полным спокойствием смотрел на своих взволнованных соратников. «Устарелые методы, Боб», — сказал он кипевшему и брызгавшему слюной фикси: «Арестовать этого парня и еще десяток таких крикунов проще простого. Но тогда красные газеты будут вопить о том, что мы действительно боимся коммунистической пропаганды, потому что народ у нас относится к ней весьма сочувственно». Вот что скажут красные газеты, если мы будем действовать так, как вы предполагаете, джентльмены. Он упрямо повернулся к сцене. Оставьте его, пускай он говорит, это даже интересно. Он пыхнул сигарой. Я хочу выяснить настроение людей. Действительно ли коммунистические идеи стали так популярны у нас в Штатах? Однако результат наблюдений Милларда был, наверное, не из утешительных, потому что он все больше хмурился и к концу речи Цезаря окончательно помрачнел. «Объявите перерыв», – сказал он Макмагану, когда в буре криков и рукоплесканий Цезаря на руках снесли со сцены. «И скажите, что в парке для всех приготовлено бесплатное угощение. Это мгновенно вытеснит у них из головы впечатление от речи». «А потом покажите им живые картины, фейерверк, бокс, вообще все, что у вас предполагалось», – продолжал он. «Кажется, Парк Билл говорил, что будут еще гонки самодельных автомобилей». «Точно так, полковник», – сказал Макмаган, бледный, все еще не пришедший в себя после скандала, как он мысленно называл выступление Цезаря. «Пришел растерянный Орвик, на которого сразу набросился с фиксии, «Почему он не прочел список этих проклятых негров, чтобы они не скандалили? Черт бы их побрал!» «У меня его с собой не было», – оправдывался Орвик. «Я думал, это не так существенно». Миллард ничего не сказал, но так посмотрел на Орвика, что тот сразу сосвался на нездоровье и ушел. Как только объявили перерыв, Кэт стала потихоньку пробираться между креслами попечителей к выходу из ложи. Однако на ее несчастье мать вспомнила о ней. «Поди сюда, милочка. У меня для тебя есть сандвичи и яблочный пирог». «Я не хочу, ма», — взмолилась Кэт. «Право, не хочется». Но мать заставила ее сесть возле себя и глотать злосчастные сэндвичи. Кэт так свирепо накинулась на них, откусывала такие огромные куски, что мать подумала. Говорила, что не хочет, а сама, видно, голодна, как волчонок. Ах, дети, дети! Миссис МакМаган и не подозревала, чем объясняется аппетит ее дочери. Как можно скорее покончить с ненавистными сандвичами, чтобы успеть передать друзьям услышанное. Вот чего больше всего на свете хотела Кэт. Но когда она, наконец, справилась с едой и кинулась искать Джона или Чарли, ни того, ни другого уже не было. Тридцатое. На старт. Гонки табачных ящиков были назначены на пять часов пополудни. День продолжал быть по весеннему теплым, но солнце склонялось все ниже, от деревьев и домов протянулись длинные тени. На парк-авеню обитатели мавританских и прочих вилл собирались к пятичасовому чаю. Все указывало на приближение вечера. В горчичном раю в доме Робинсонов Салли тоже попробовала было уговорить сына выпить чашку чаю – Но Чарли только хмуро покачал головой и отмахнулся. Да не волнуйся так, сказала Салли. Я уверена, сейчас за тобой приедут, просто задержались. Чарли и его мать ушли с праздника тотчас же после бурного выступления Цезаря. Их ожидания были обмануты. Они не услышали, как произносят имя отца доблестно погибшего в бою. И Салли не желала ни минуты больше оставаться в этом зале и развлекаться. Чарли же хотел вернуться домой пораньше, чтобы выкатить свирель из сарая и дожидаться грузовой машины, которая должна была приехать и, как в прошлые годы, вывести его машину на старт. Василь, который был менеджером Чарли на гонках, хотел было идти с ним, но Чарли сказал, чтобы он ждал его на старте. «Жди меня у весов», – попросил он на прощание. «Мне гораздо важнее, чтобы ты помог мне поставить машину на весы», А то там того и гляди что-то обломает. Остальные друзья собирались идти на гонки тотчас же после живых картин, чтобы успеть занять лучшие места у самого барьера. Болезницы и Джон Майнард уже заключили пари с какими-то Гренджерскими мальчиками, которые ставили на Мерфи. Обе стороны с жаром расхваливали своего кандидата и всячески поносили кандидата противника. Уже больше часа ждет Чарли с матерью грузовик, а его все нет и нет. Старые отцовские часы на столе четырежды хрипло возвали к Чарли. Часы на церковной колокольне пробили четыре, за ними прозвонили часы на пожарной вышке. Бой часов резко отдавался в ушах мальчика и заставлял его еще напряженнее прислушиваться к каждому звуку, доносящемуся с улицы, к шелесту автомобильных шин – «Вот какая-то машина замедлила ход и как будто собирается остановиться у дома», — Салли, стревоженная не меньше сына, распахнула дверь. «Привезли пиво в аптеку», — сказала она, стараясь говорить самым беспечным тоном. «Сейчас, верно, приедут и за тобой». Свирель, блестящая, отполированная красавица машина, стояла во дворе. Десятки раз подходил к ней Чарли, то протрет замшей лобовое стекло...» то поправит резиновый коврик под сиденьем, он выдумал для себя еще и еще дела, чтобы хоть чем-нибудь отвлечься от этого тягостного ожидания. Еще утром Чарли был в самой лучшей спортивной форме и физически, и душевно. Однако сейчас ни один спортивный тренер не был бы доволен его состоянием. Сначала огорчение, испытанное на праздники, а теперь это... Бесконечное ожидание измучили мальчика. Он выглядел усталым и совсем не таким подтянутым, как утром. Салли уже два раза бегала звонить в судейскую коллегию. Почему не присылают машину? Каждый раз ей отвечал совершенно посторонний человек. Обещал непременно передать, чтобы прислали грузовик. Но, по-видимому, тут же забывал о своем обещании. Часы на колокольне пробили четверть пятого. Салли испуганно посмотрел на сына. Он стоял, прижавшись лбом к окну, и даже не обернулся. Может попросить кого-нибудь из соседей подвести свирель к холму надежды. Но, во-первых, владельцев машин в горчичном раю было только два. А во-вторых, и эти двое с утра уехали в парк на праздник. Салли решительно открыла дверь и вышла на крыльцо. Толстый парень в шляпе, сдвинутый на затылок, вез на грузовике пустые бочки, которые оглушительно грохотали, подпрыгивая и катаясь по платформе. Салли помахала ему рукой. Парень притормозил. «Вам чего, хозяйка?» – прокричал он, высунувшись из кабины и морща нос. Салли подошла ближе и попросила подвести свирель к холму на старт. Парень был из другого штата и ничего не слышал о гонках. Он вовсе не был автомобильным болельщиком, к тому же черное лицо женщины ему явно не понравилось. «Некогда мне тут с вами возиться», — сказал он, морщась еще больше. «Вечно эти негры занимаются чепухой». Салли окончательно пала духом, как она вернется в дом. Но когда она уже стояла на крыльце, до ее слуха донесся знакомый и такой привычный звук рожка — «Дядя Пост!» — воскликнула она, распахивая дверь настежь. «Дядя Пост! Вот кто нас выручит!» Оливковая машина появилась в конце улицы. Дядя Пост катил, зорко поглядывая на дорогу, как бы и ненароком не раздавить курицу, собаку или зазевавшегося малыша. Ведь здесь, в горчичном раю, дети постоянно играли в пыли посреди улицы, Это не то, что в аристократических районах, где чинные детки прогуливались за решетками садов на подстриженных лужайках. Салли помахала ему, и дядя пост, повозившись немного, обуздал свое чудовище и остановился у дома Робинсонов. — Сегодня, к сожалению, ничего для вас нет, мэм, — сказал он, свешивая сиденье. — Наверное, вам еще пишут. Услышав просьбу Салли, он немедленно принял эту просьбу очень близко к сердцу. Доставить машину мальчика на старт? Ну, разумеется, мэм, с радостью. Я и сам с удовольствием поглядел бы на гонки, если бы не почта. А про вашего знаменитого гонщика я много слышал, да и про его машину тоже. Славный у вас паренек растет, мэм. Дай бог ему здоровье. Салли сияла, легкая, как мячик, бежала она в дом, крикнула Чарли. «Не унывай, сын! Вон, дядя Пост приехал за тобой!» Чарли взглянул на стрелки часов. «Без двадцати пяти минут пять. Если поторопиться, через десять минут он сможет быть на старте». И мгновенно ожив, Чарли выбежал во двор. Там уже возился старый почтальон, вынимал из багажника трос и прикреплял его к заднему буферу оливкового чудовища. «Опять, видно, приходится мне выручать тебя, парень!» — сказал он, увидев мальчика. — Живее за дело. Чарли удивленно посмотрел на старика. Почему опять? Но долго задумываться было некогда, времени оставалось в обрез. Увидев во дворе серебряную свирель во всем ее блеске, дядя Пост хлопнул себя изо всей силы по коленке. — Ну и молодец же ты, парень. Отец у тебя был способный, и ты от него, видать, не отстаешь. Два дня назад смотрел машину Мерфи, так она много хуже, даю слово. А как она выглядит, дядя Пост? Чарли, нагнувшись, быстро привязывал второй конец троса к крюку, укрепленному на передней части свирели. Старый почтальон покосился на него. — Торопись, парень, остается двадцать две минуты, увидишь машину своего конкурента на старте. А дяди Поста ни-ни, ничего не выведаешь, будь покоен. Мать прикрепила куртке и Чарли серебряный значок, трофей прошлогодних гонок. Теперь каждый будет знать, что перед ним победитель. Дядя Пост предложил Салли ехать вместе с ним в кабине, и она с благодарностью приняла это приглашение. Из ворот выехали без двадцати минут пять. Старый почтальон ехал быстро, но с большой осторожностью. Чарли старательно объезжал малейшие неровности на дороге, потому что свирель была очень чувствительная. У одного из перекрестков светофор оказался перекрытым. Дядя пост резко остановился. Машина Чарли продолжала двигаться, грозя вот-вот наехать на оливковый автомобиль почтальона. На секунду Чарли растерялся. Что делать? Конструируя свирель, мальчик долго обдумывал, делать или не делать на машине тормоза. Даже самые лучшие тормоза уменьшили бы ту легкость хода свирели, которой так добивался Чарли. В конце концов, он решил их не делать. А такого случая, как сейчас, он не предвидел. Вот когда нужны тормоза. Все это с бешеной быстротой промелькнуло в голове мальчика. Он рывком резко вывернул руль вправо, и объехал дядю Поста на расстоянии ладони. Не замедляя хода, свирель вынеслась почти на середину перекрестка и остановилась, задержанная тросом. Встревоженно заревели гудки настоящих автомобилей, которые чуть не наехали на эту маленькую машинку. Полисмен, дежуривший у перекрестка, неторопливо направился к Чарли. «Ну, теперь начнется волынка», – тоскливо подумал мальчик. «На гонки я уж наверняка не поспею». Но вездесущий дядя Пост уже спешил навстречу важному фараону. «Это моя вина, сержант». Старый почтальон торопился как можно скорее отделаться от полисмена. «С меня и спрашивайте. Седьмой участок отделения связи. Меня зовут Херш». «Виноватый вы, мальчик». Полисмен был невозмутим. «Почему у него нет тормозов? И зачем вы взяли его на буксир?» Если он направляется на гонки табачных ящиков, то за его машиной должен быть прислан специальный грузовик. Пока шло это объяснение, Салли и ее сын испытывали одинаковое нетерпение и муки. Но вот полисмен что-то написал в своей книжке, а дядя Пост полез в карман. «Штраф», — догадалась Салли. «Дядя Пост заплатил за нас штраф». Уф! Отдувался дядя Пост, подходя к ним... Насилу отвязался. Он повернулся к смущенному Чарли. «Скорей давай в машину, ведь нас ждать не будут, отчаянный ты, парнюга. Старт находился на вершине холма Надежды, где, по примеру прошлых лет, были выстроены трибуны для зрителей и специальная судейская вышка. Однако зрителей заполняли не только трибуны, но и все обочины, крыши всех соседних домов и гранитные барьеры, огораживающие спуск с холма. Гул голосов слышался издалека и перекрывал все городские звуки. С вершины холма далеко виднелось море голов, выстроившееся поодаль огромное стадо настоящих машин, на которых приехали зрители, и разноцветные флаги, украшающие трибуны старт и финиш. Прямое шоссе сперва пологово, а потом все круче и круче спускалось в сторону Гренджера, пересекая широкий котлован а затем вновь поднималась по другую сторону этого котлована. В 500 метрах от старта уже на горизонтальном участке шоссе находился финиш – арка, также украшенная флагами и надписью «Привет победителю гонок табачных ящиков». Здесь на расстоянии фута от земли был протянут шнурок, который должна была разорвать машина, первой прошедшая линию финиша. Девятиметровое полотно шоссе вдоль всего пути было разбито белыми полосами на три равные дорожки. Обычно со старта отправляли по три машины, и каждый из трех по жребию выпадала правая, левая или средняя дорожка. Тот, кто вытягивал среднюю дорожку, обычно очень радовался. У нее были некоторые преимущества, которые знали гонщики. Можно ехать, по самой бровке, где полотно не имеет уклона ни вправо, ни влево. Да и само полотно в этой части шоссе было ровнее, потому что в обычное время здесь меньше ездили, и выбоин было меньше. На самой вершине холма, немного в стороне на лужайке, огороженной канатами, происходило взвешивание машин и жеребьевка. Все машины, в зависимости от их веса, делились на автомобили первой категории и на легкие – или, как их называли сами ребята, малолитражные автомобили. Поперек десятичных весов, самых обычных на вид, были положены две доски. Молчаливые проворные весовщики подхватывали автомобиль под переднюю и заднюю оси и ставили колесами на доски. Хозяин машины хлопотал и волновался, умоляя поднимать его машину осторожнее. Традиция не позволяла самому гонщику принимать непосредственное участие во взвешивании, Чтобы не утомляться. Оливковая машина дяди Поста с грохотом ворвалась на лужайку. За ней на буксире следовал блестящий, похожий на серебряный карандаш автомобиль. Серебряная свирель! Вот она, серебряная свирель! Загудели зрители, обступившие плотным кольцом весы. Все бросились к машине Чарли. Его окружала слава победителя прошлогодних гонок, и от него ждали в этом году победы. Слухи о серебряной свирели уже успели просочиться в среду болельщиков. Некоторые заочно заключали пари, ставя довольно значительные суммы на эту еще неизвестную и невиденную никем машину. И вот машина наконец здесь. Ее можно рассмотреть, взвесить все ее достоинства и недостатки, даже потрогать руками. «Слишком легкая. Без фар, гляди!» у этого негритенка вид вполне уверенный. Ставлю пятьдесят на него». Эти и другие замечания слышал Чарли, когда, отвязав трос, двинулся к весам. Возле каната стояли бледные, изнывающие от беспокойства Василь и Нэнси. Они уже потеряли надежду на приезд друга. Увидев Чарли, оба бросились к нему. «А чего так поздно? Что случилось?» Чарли, не отвечая, махнул рукой. «После скажу, Василь, помоги подкатить машину к весам». У Василя сразу оказалась куча помощников. Всем хотелось потрогать красавицу свирель. Смоглый весовщик, знавший Чарли по прошлогодним гонкам, увидя его с удивлением, сказал, «Так ты явился, Робинсон? А нам сказали, что в нынешнем году тебя не будет». Чарли хотел было расспросить, кто и когда сказал это, но его тут же оттеснили в сторону. На весы поставили машину Мерфи под кличкой «Скакун». Взглядом знатока Чарли сразу определил, что это серьезная конкурентка его свирели. Машина была красива, это признал бы даже самый злейший противник. Выкрашенная в небесно-голубой цвет, с высоким капотом, который производил впечатление мощного двигателя, она выглядела очень добротной. Особенно понравились всем фары и толстые выхлопные трубы. Совсем как у настоящего гоночного автомобиля. Чарли вспомнил свои колебания, вспомнил, как он поставил было на сверели фары, как они украшали машину и как ему было жалко от них отказываться. Но ведь он решил в своей машине все подчинить одной цели – быстроходности. Каждый лишний выступающий предмет – лишнее сопротивление воздуху, значит, потеря скорости. Все лишнее должно быть убрано. «И эти фары и труба, к чему они?» «109,5 фунтов – первая категория», – объявил громко весовщик. Возле скакуна зашевелились менеджеры Мерфи, среди которых Чарли узнал Рибова Дика. Внезапно Дик поднял голову и встретился глазами с Чарли. Густая краска медленно залила щеки, шею, уши Дика – Он что-то быстро проговорил одному из своих мальчишек и тотчас же быстро отошел в сторону, туда, где кучка гонщиков ожидала результатов взвешивания. Там рядом с Макмаганом, младшим и его другом Роем Мейсоном стоял Мерфи в настоящем гоночном шлеме и щегольском спортивном костюме. Вся эта группа сблизила головы и принялась о чем-то горячо шептаться, изредка поглядывая в сторону Чарли. «А Мерфи точит на тебя зубы», — сказал Василь, подойдя к другу. Дядя Пост, собираясь уезжать, тоже дал Чарли по собственному его выражению деловой совет. «Если попадешь в одну тройку с Мерфи, старайся не подъезжать к нему слишком близко. Я тут кое-что про него узнал. Этот парень ненадежный». Чарли рассеянно кивнул. Он смотрел на мать. Салли собиралась идти вниз, к подножию холма, ближе к финишу. Оттуда она будет следить за сыном и молить у судьбы победы для него. «Но, мальчик, желаю...» – начала была она, но тут же суеверно замолчала. «Нет, ничего не буду тебе желать». И Салли, крепко стиснув руку сына, отправилась вниз по склону туда, где уже волновалась густая толпа болельщиков и зрителей. Дядя Пост уехал с величайшим сожалением – Старику очень хотелось посмотреть на торжество Чарли, который ему еще больше понравился в этот день. Между тем, Василь уже вкатывал на весы серебряную свирель. Компания Мерфи повернулась и во все глаза следила за результатом взвешивания. Первая категория. Снова громко объявил весовщик. 102 фунта. После того, как все машины были разбиты по категориям, Гонщики направились к судейскому столу на жеребьевку. Внизу, под судейской вышкой, на столе стояли две урны. Каждый из гонщиков опускал руку в урну и вытаскивал билетик, который ему тут же обменивали на большой, вырезанный из бумаги номер. Этот номер нужно было наклеить на машину. В этом заключалась первая часть жеребьевки. И здесь были свои радости и огорчения. Каждый хотел вытащить счастливый номер. «Робинсон, какой номер был у тебя в прошлом году?» Допытывались у Чарли кучка младших мальчиков, владельцев малолитражек. «Я вытащил тогда седьмой», — сказал Чарли, улыбаясь. «Как видите, мне с ним повезло». «Ох, как бы я хотел тоже вытащить седьмой!» Вздохнул совсем маленький мальчик в полосатом картузике. «Чарли, помни, самый счастливый номер, тринадцатый!» — шептала в самое ухо друга Нэнси, неизвестно как пробравшаяся к судейскому столу. Она тихо обратилась к Василю. — Ты отдал, Чарли, мой талисман, лиловую собачку? Василь немного смутился. — Нет еще, — пробормотал он и с явно неохотой полез в карман. — Вот она, твоя собачка, отдай ему сама. Чарли почувствовал в руке небольшой твердый предмет. Он мельком взглянул. Это была стеклянная лиловая собака с бриллиантовыми глазами, смотрящими серьезно и доброжелательно. — На счастье! — прошептала Нэнси. — Это очень хорошее животное. — Конечно, талисман — это глупость! — пробормотал торопливо Василь. — Но ты все-таки возьми, Чарли. Сделай ей удовольствие. — Твое имя? — спросил Чарли один из судей, готовясь нести в список явившихся гонщиков. Чарльз Робинсон, сэр. Сидевший в центре стола главный судья, белокурый, крепко сбитый человек, поднял голову и, неприязненно усмехнувшись, уставился на Чарли. — Это ты взял первенство в прошлом году? — продолжал спрашивать помощник, делая отметку в списке. — Я, сэр, — отвечал Чарли. Главный судья нагнулся и зашептал что-то помощнику тот свою очередь нахмурился и придирчиво обратился к мальчику. «Твоя машина отвечает всем требованиям комиссии. Ты получил разрешение участвовать в гонках?» «Конечно, сэр», сказал удивленный Чарли. Однако судья не поверил ему, затребовал паспорт свирели со всеми ее данными и начал придирчиво изучать его. Чарли не мог прийти в себя от изумления, Только что такие обязательные, такие любезные, шутившие со всеми гонщиками судьи вдруг сделались сердитыми и грубо допрашивали его о вещах, вовсе не идущих к делу. Где, например, брал он материалы, из которых построена его машина, не крадены ли это материалы, мельком он уловил несколько слов, сказанных главным судьей, в которых повторялось слово «негр». «Можешь выводить свой ящик на старт». Угрюмо и как бы нехотя сказал ему, наконец, один из судей, проверив все до мельчайших подробностей. Придраться было не к чему, и мальчика приходилось волей-неволей допустить к состязаниям. «Ну, что стоишь и смотришь на урну? Бери номер и дай место другим!» Прикрикнул на Чарли сам главный судья, глядя на него все более неприязненно. Мальчик опустил руку в урну. Машинально взял билет, машинально взглянул на номер второй. В голове было ощущение пустоты. «Может, бросить все, уйти, не добиваться победы?» — мелькнула малодушная мысль. Он повернулся, чтобы сказать это селю, но вместо друга увидел ухмыляющуюся физиономию Мерфи. И тотчас же гнев, желание борьбы, желание доказать свою волю, свои способности и выдержку — вспыхнули в нем с новой силой. «Нет, так просто меня не сломаешь. Мы еще поборемся. Ты еще узнаешь, каким может быть негр». И Чарли с вызовом посмотрел на соперника. 31. Гонки табачных ящиков «Внимание, внимание! Тотчас же после окончания соревнований Малолитражных машин состоятся гонки машин первой категории. Всего соревнуются одиннадцать машин. Состоятся четыре заезда по три машины в каждом. Последние две машины будут соревноваться на боковых дорожках. Радиорупоры кричали во все горло. Толпа, уже подогретая радиокомментаторами, гудела, волновалась, азартно спорила и азартно заключала пари. Большинство ставило на прошлогодних конкурентов. «Смотри, Дональд, опять попадешься, как в прошлом году, и охота тебе ставить на этого Мерфи. Я вот поставил на Робинсона и спокоен. Этот меня не подведет. Поглядел бы ты на его машину, красота!» — говорил обливающийся потом толстяк в помятой шляпе своему приятелю, очень угрюмому и нервному субъекту в галстуке бабочкой. «Принципиально не желаю ставить на Черномазова», — отозвался тот, сворачивая галстук Чуть не к самому уху. Пускай потеряю, зато на своем. «Но и дурень!» Хладнокровно констатировал толстяк. «Не все ли равно, на ком наживать деньги, на черном или на белом? Деньги не пахнут!» Захохотал он. Разговор этот шел у самого барьера, огораживающего шоссе, на котором происходили гонки. Весь барьер на всей дистанции был облеплен взрослыми и ребятами, сбежавшимися и приехавшими не только из города, No se.